Глава 12. Флойд Барчем оказался дома и был даже трезв, несмотря на то, что на столе стояла полная бутылка виски. «Только не говорите, что достали бумагу». Он в ожидании уставился на меня из-под густых бровей. «Достали. Теперь дело за вами», — ответила я, протягивая ему бумагу вирже. Сможете состряпать документ до завтрашнего утра?» «Какие вы шустрые леди!» — усмехнулся Флойд Барчем. «В былые времена я бы не отказался от таких помощниц. Подделать почерк герцога дело пяти минут. Есть какое-нибудь письмецо, написанное его рукой?» «Есть. А печать?» Я достала из редикюля одно из писем у Мэрифорда. «У меня есть слепок с печати герцога. Мужчина извлёк из сундука деревянный ящичек и поставил его на стол. Такому мастеру, как я, положено иметь печати высокопоставленных лиц. Он открыл крышку, и я чуть не ахнула. Ящик был полон деревянных болванок с оттисками. «Но как вы раздобыли их?» «О-о-о! Если бы я не мог заполучить печати, то какой смысл был бы в моей работе?» Глаза Флойда Барчима подернулись дымкой воспоминаний. Хорошие были времена, скажу я вам. Он принялся рыться в ящике и через несколько минут радостно воскликнул. А вот и она. Чтобы сделать слепок с печати старого герцога, мне пришлось соблазнить горничную из поместья Мэрифорд. Раньше я был моложе, красивее. Женщины сохли по мне и всегда соглашались помочь. С трудом удалось сохранить хоть что-то из своих инструментов от проклятых жандармов. Флойд Барчем забрал у меня письмо и налил себе виски. «Вы будете пить или работать?» недовольно поинтересовалась Пресцилла. «Стаканчик виски только сделает мою работу лучше, уж поверьте, леди». Он потер руку и указал нам на дверь. «Идите домой, дамы. Вы будете мне мешать». «Хам». — проворчала Пресцилла, но подтолкнула сестёр к дверям. — Уходим. Вернувшись домой, я первым делом поднялась к Беатрис. Малышка лежала в колыбели и выглядела очень серьезной. Эй, принцесса, ты когда-нибудь улыбаешься? — ласково спросила я, разглаживая складочку между ее бровками. Девочка хмурилась еще больше, словно чувствовала, что перед нею не ее мать. Я осторожно взяла ее, надеясь, что девочка не заплачет. Беатрис наблюдала за мной темными глазками, а я чувствовала, как в душе поднимается щемящее чувство потери. Я потеряла столько лет на ненужное, пустое, а главного так и не приобрела. Вот оно, счастье. Маленькое, хрупкое, пахнущее так трогательно и уютно. «Леди, наша деточка сегодня очень тихая. Не заболела ли?» Жара нет. Я прикоснулась губами к лобику Беатрис. Она не плачет. Для волнений пока нет причин. Она ведь тоже чувствует перемены, Хлоя. Здесь не ее дом. А когда мы в новый дом переедем? Девушке явно не терпелось переехать в большое поместье. «Завтра новый герцог Мэрифорд нанесет нам визит. Он хочет посмотреть на свою племянницу», — ответила я. «А после этого я отправлюсь в поместье «Золотая роща». Нужно посмотреть, в каком оно состоянии, а потом уже принимать решение. «Если оно пригодно для жилья, мы переедем туда?» — с надеждой спросила Хлоя. «Правда, леди?» «Конечно. Мы с дочерью должны жить в своем доме, а не ютиться у тёток. У меня по этому поводу была одна мысль, но вначале нужно было поговорить с родственницами. Хоть бы там все было хорошо». Хлоя радостно завертелась на каблуках. Тогда мы сможем забрать Ричарда из лечебницы и сами ухаживать за ним, как того хотел его светлость. Так. Я медленно повернулась к девушке, все еще держа Беатрис на руках. Это когда-нибудь закончится? Господи, сколько же еще тайн у этой женщины с титулом старой девы? Хлоя внимательно смотрела на меня несколько секунд, а потом осторожно спросила. «Леди...» Вы точно уверены, что с вами все в порядке, и память вернется? Прости меня. Я не знала, как объяснить столь странную забывчивость, причем выборочную. Я не хотела тебе говорить, что все так серьезно. Я действительно многого не помню. Но ведь доктор, правда, обещал вам, что память вернется? Девушка выглядела испуганной. Да, это правда. Но он просил меня, чтобы я вела себя как можно естественнее чтобы не травмировать близких. Самозабвенно врала я, понимая, что если бы врали так мне, то это бы точно не прошло. «Вы даже не помните Ричарда?» Хлоя забрала у меня малышку и уложила ее в колыбель. «О, мне так жаль, леди, так жаль! Но что же теперь будет с ним? Расскажи мне всё, может, память вернется. Предложила я, понимая, что подцепила ее на крючок своего вранья. «Кто такой Ричард?» «Хорошо, Леди. Она усадила меня на кровать, гладя по рукам успокаивающими движениями. «Ричард — это брат Уиллоу и Эммета Мэрифордов, родной брат. Он был болен с детства, но пока были живы родители братьев, его держали в доме, показывали его самым лучшим врачам, возили на курорты». Но когда они умерли, тетушка Абигейл увезла парня на лечение в Икарию. А потом сказала, что он отдал Богу душу. Его тело похоронили на территории монастыря, там же в Икарии. Матерь Божья, вы ведь сами мне все это рассказывали? Но если его похоронили, то как мы можем забрать его? Моя голова просто взрывалась от постоянно поступающей информации. Ваш супруг подозревал тетушку в обмане и отправил в Икарию сыщика. На глазах девушки появились слезы: Сыщик нашел его. Ричард в доме для душевнобольных. Но почему Уиллоу и Эммет сразу не подвергли сомнению смерть брата? Я подозрительно прищурилась, но Хлоя все объяснила. — Так они были молодыми и глупыми никто бы ничего не узнал если бы уилоу перед отъездом не нашел тайные счета которые оплачивала леди абигейл вот тогда он и понял что она что- то скрывает в планах вашего супруга было забрать ричарда господи леди миранда мы столько раз обсуждали все это вы ведь поклялись сделать все как хотел его светлость но сколько ричард находится в этом ужасном месте почти шепотом спросила я Чувствуя, как покрываюсь липким потом от всех этих ужасов. «Вроде бы 15 лет», — пожала плечами Хлоя. «Пятнадцать лет все думали, что Ричард мертв. «Но как я собиралась забрать Ричарда? Разве бы мне кто-то отдал его?» Задала я вполне резонный вопрос. «Его пребывание в этом месте оплачивает леди Абигейл, и вряд ли можно так просто вытащить человека из сумасшедшего дома». «Я не знаю». Девушка взволнованно заходила передо мной. «Я ничего не знаю. Может, вы все скоро вспомните о леди? Вы говорили мне, что скоро все изменится, что, правда, она всегда всплывет наружу». «Ладно, хорошо. Я разберусь со всем этим немного позже. Мне просто необходимо было подумать». «Хлоя, у нас больше нет никаких тайн. Скрытых братьев, сестер, детей». «Нет, леди», — она растерянно посмотрела на меня. «Ничего я больше не знаю». «Ничего пока никому не говори, понятно?» Я грозно уставилась на нее. «Вообще никому». «Хорошо, хорошо, леди, я все понимаю», — закивала Хлоя. «Вы меня уже предупреждали. Мой рот на замке». Я пошла к себе, чтобы переодеться, а из головы не выходила история с сумасшедшим братом. Почему тетушка герцога поступила так? Разве ей было не жалко своего племянника? Вряд ли то место, в котором он находился, можно было назвать курортом. Я бы даже сказала, наоборот —